Глава 57 Пейтон Пайк 10 октября 11.00. Время отсутствия Терезы Холт 27 часов. В силуэте, запечатленном на видеозаписи, Крайтон узнал своего водителя, сообщника и любовника Лорда С Ричарда. Передав Крайтону одному из полицейских, чтобы тот выдал информацию по Ричарду, необходимую для срочного объявления преступника в уголовный розыск. Я вышла из душного дома и, остановившись на крыльце, вдруг пожалела, что никогда в своей жизни не курила. Закурить в этот момент хотелось зверски. На сером небе ходили низкие рваные тучи, обещающие к вечеру дождь. Наблюдая за ними, я пыталась восстановить дыхание. Наконец я узнала. Спустя 31 год, 11 месяцев и одну неделю после убийства моих родителей я наверняка установила личность больничного стрелка. Им оказались двое латентных психопатов, из-за жажды наживы, сумевшие стать искусными лжецами, опасными шантажистами, ловкими манипуляторами и в итоге безжалостными убийцами. Они не были здоровыми людьми. Они не были людьми. И потому с такой жидкой легкостью убивали людей и корежили человеческие судьбы. Эй, ты в порядке? Я не заметила, как Арнольд вышел из дома и подошел ко мне сзади. Он положил руку на мою поясницу. Но под моей форменной курткой был надет бронежилет, так что его прикосновение я почти не ощутила. Она мертва, где-то там. Я взмахнула рукой в неизвестном направлении, и в следующую секунду эта же моя рука безвольно упала и ударилась о мое бедро. Тело Терезы Холт лежит под открытым небом. Ее родители ждут от нас хороших вестей. У нее есть сестра и брат, и племянники, и пятилетний сын. Они отняли ее у них. «Успокойся. Арнольд хотел коснуться меня, но в этот момент из дома вышла группа медиков. Они выносили на носилках труп одной из двух личностей больничного стрелка. Сжав зубы, я отвернулась, чтобы не смотреть на простыню, скрывающую тело. Это было почти невыносимо. Мне действительно стоило собраться. Что у нас по тому участку леса, в котором, предположительно, должна быть холд?» Продолжая смотреть в противоположную медикам сторону, поинтересовалась у напарника я. Далеко от города, там даже не планировали искать. Почему они взяли машину Байрона? Почему не отправились на дело на одном из своих автомобилей? Скорее всего, они взяли его автомобиль, чтобы в случае развития варианта событий, в котором кто-то из соседей Терезы увидел бы, как она садится в их машину, в автомобиле опознали бы собственность Байрона, а не их. Слабое прикрытие, но лучше, чем никакое. Пока полиция проверяла бы след Байрона, они успели бы скрыться. «Наверняка расчет был таков». Я нахмурилась. В итоге это сомнительное прикрытие тылов их и выдало с потрохами. Увидев, что труп начали грузить в карету скорой помощи, я сошла с крыльца и быстрым шагом направилась в сторону своего автомобиля. Ридшел шел со мной нога в ногу. Полицейские, приехавшие с нами, тоже вышли из дома и направились к патрульным автомобилям, стоящим у подъездной дорожки, с включенными мигалками. «Выходит, Тереза была связана не со всеми жертвами, а только с последними двумя, если не учитывать тот факт, что она была влюблена в мужчину, которого в младенчестве похитили и похищение которого породило больничного стрелка. Ускоряя шаг вслух, проговаривала новые знания я. А мы все кружили над этим вопросом, пытаясь связать их с остальными жертвами. Почему Ричард сбежал? Почему не защитил женщину, с которой разделил всю свою преступную жизнь?» Он вполне мог напасть на Байрона в момент, когда тот был сосредоточен на выяснении отношений с Лурдос. «Будь при нем в тот момент оружие, уверен, что Крайтона уже не было бы в живых», — отозвался Арнольд, а я мысленно согласилась с ним. Зная, на кого идет, Крайтон совершенно не опасался разделить участь жертв Лурдоса Ричарда, потому что его мир рухнул. Скорее всего, Байрон не боялся, потому что после открытия правды перестал здраво оценивать значимость своей жизни, но не мог себе позволить той роскоши, которую позволила себе Лурдес, наглотавшись цианида. Он не был ее сыном, и потому он мог себе позволить лишь рисковать жизнью, но не мог себе позволить оборвать ее. Он был выше этого. Он справился с тем, что с ним произошло, с потерей семьи, с потерей своей истории, с потерей всего своего мира и с потерей Терезы. Он обязательно справится — Ведь в его жизни появился и остался его сын. Но мне страшно думать, каким именно методом он будет справляться с этим кошмаром. Сильным людям всегда сложнее, потому что им не позволено сдаваться. Сдаваться позволено только слабым». Арнольд был прав. Ричард напал бы только в случае, в котором его победа была бы гарантирована. Как в случае с беспомощной Терезой. С Байроном Крайтоном у него ничего бы не вышло. Тот бы раздавил его одной левой еще до того, как Ричард успел бы на него замахнуться. Оружия при нем в тот момент определенно точно не было. А Крайтон сказал, что обличающую видеозапись он размножил, что гарантировало и Лурдос, и Ричарду скорый конец. Ему оставалось только бежать. Какого автомобиля не хватает в гараже Крайтона? Уже остановившись рядом с патрульной машиной, мигалки которой все еще сияли красным и синим цветами, Я обернулась и вдруг увидела Крайтона, подходящего к нам вместе с одним из полицейских. Он забрал машину Лурдос. Поправляя на себе пальто, ответил на мой вопрос сам Крайтон. Я отметила чрезмерную бледность его лица. «Номер автомобиля я уже продиктовал вашим коллегам. Я поеду с вами». «Нет», — категорически отрезала я. «Да, следователь», — безразличным тоном отреагировал на мой отказ он «Я еду за телом любимой женщины». Попробуйте меня остановить. На поиски тела Терезы Холт выехало три патрульные машины. Наша была первой. Арнольд сидел за рулем, а я, сидя сбоку от него и сверяясь с видеоматериалом, уточняла путь. Байрон Крайтон сидел на заднем сиденье в компании двух полицейских. Я выросла в Руаре, а потому хорошо знала дорогу, по которой нам предстояло проехать. Главной задачей было не пропустить необходимый поворот в лес. А с учетом того, что мы неслись на всех парах, мы действительно рисковали в этом плане. Но в итоге я вовремя сказала Арнольду поворачивать. И он, скрепя шинами, завернул на необходимую нам лесную дорогу. О том, что мы не ошиблись, свидетельствовал самый яркий в назначенном маршруте ориентир. Большое, расколотое пополам молнии дерево. Возле которого, согласно внешней записи с регистратора автомобиля Крайтона, Ричард Слурдас высадили Терезу. Мы еще не доехали до этого дерева, когда на мой мобильный поступил первый входящий вызов: звонила Астрид. До боли прикусив нижнюю губу, я сбросила трубку, но она позвонила еще два раза. И в итоге я еще дважды сбросила ее входящий вызов. Я поняла, что ей стало известно о команде остановки поисков ее сестры данной волонтерским отрядом. Ей было страшно, и она хотела узнать, что происходит. Но я не могла ей сказать. Только не я. За несколько секунд до того, как мы остановились у расколотого дерева, я получила от Астрид СМС. Полиция остановила поиски. Почему? Боль, разлившаяся в моей грудной клетке, едва не выдавила из моих глаз слезы. «Почему именно Астрид? Почему именно ее сестра?» Так не должно было быть. Только не с нами. Как только наша машина остановилась, все четыре ее двери одновременно открылись. Мы не вышли, мы буквально выбежали на лесную дорогу. Ричард показывал рукой в ту сторону. Внимательно смотря в экран планшета, я взметнула руку над головой и указала куда-то влево, скопировав движение и направление его руки. Больше видеозапись нам ничем не могла помочь, поэтому я отбросила планшет на пассажирское сиденье и одновременно с остальными бросилась в лес. «Тело должно быть где-то здесь», — выпалил Рид, информируя присоединяющихся к нам коллег. Судя по отчетливому звуку выстрела и быстрому возвращению убийцы к автомобилю, они отошли недалеко. Жертва была одета в ярко-красное пальто. Предположительно, тело было оставлено в яме. Так что смотрите под ноги. «Здесь», — выпалила я, внезапно заметив под своими ногами ярко зеленый ластик а чуть дальше от него конфету в серебристой обертке. Она оставила след. Прежде чем кто-то успел понять смысл моих слов, Байрон Крайтон, оказавшийся рядом со мной в мгновение ока, оттолкнул меня в сторону и первым побежал по следу из разбросанных конфет. Мы бросились за ним. Я единожды попросила его остановиться, но он уже не слышал ничего, кроме биения собственного сердца. Как только мы забежали наверх холма, Я увидела, как Байрон резко затормозил у края обрыва, над которым нависала огромная каменная глыба. Мы тоже остановились на мгновение, как вдруг Крайтон, издав пронзительный стон, не раздумываясь и гонул куда-то вниз. Выкрикнув громогласное «А!», я со всей возможной для себя скорости рванулась в его сторону. И остальные тоже рванулись вместе со мной. Но было уже слишком поздно. Он, не подумав о возможных последствиях, спрыгнул в яму. Когда мы остановились у самого края обрыва, я буквально окаменела от увиденного и услышанного в следующие секунды. Байрон Крайтон, прижимая к себе неподвижное ярко-красное пальто, распластавшееся над дне ямы, рыдал так надрывно, из его груди вырывался такой пронзающий надсадный хрип, подобный звериному вою, что от жуткого ощущения этой практически осязаемой, нечеловеческой боли По моей коже разлился страшный в своей нарастающей силе холод. Мы нашли Терезу Холт».